Я хочу узнать, где, когда и при каких обстоятельствах сбудется мой пророческий сон. Думал, сейчас получу ответ в виде внезапного озарения или послания, запечатанного в конверт, или просто зычный глаз раздастся с потрескавшихся небес и расскажет мне что-нибудь интересное. Как же, держи карман шире. Я просто уснул, мгновенно, не сходя с места, там, где стоял, даже не потрудившись, предварительно улечься, на мягкую густую траву. В траву я просто упал, потом уже, заснув. Совершенно этого не почувствовал и вообще ничего не помню. Но факт остается фактом. Проснулся я в горизонтальной позиции. И, кстати, вовсе не от каких-то дурацких неудобств, вроде холода или сырости. Этого на темной стороне, как я понимаю, можно не опасаться. Проснулся я, как ни странно, от шума. Точнее, от человеческих голосов. еще точнее, от одного единственного голоса, очень хорошо мне знакомого, как мало кто другой. «Нет», — говорил этот голос с неподражаемой, снисходительной интонацией, высококвалифицированного, но изрядно уставшего от своей работы экскурсовода. «Нет, вам не мерещится. И мне тоже. Перед нами вовсе ни одно из наваждений». пятнадцатой степени достоверности, упоминаемых в мемуарах достопочтенного Тинки о Йохте, здесь действительно спит самый настоящий сэр Макс, и делает это вопреки всем известным просвещенному человечеству правилам безопасного поведения на темной стороне. Начиная от причитаний по сгинувшим дочерям, айвы безголового, и заканчивая новейшей инструкцией господина почтеннейшего начальника Джуфина Халли для сотрудников тайного сыска. Такой уж он человек, что может позволить себе на темной стороне все, что ему заблагорассудится. А мы с вами, увы, не можем. Я открыл глаза и увидел, что сэр Шурф не просто прикидывается экскурсоводом, но в каком-то смысле действительно им является. Стоит надо мной во главе небольшой туристической группы из двух человек и с присущим ему хладнокровием демонстрирует своим спутникам мое спящее тело, как какой-нибудь редкий музейный экспонат. И бледно-зеленый ветер темной стороны крутится у него в ногах, как преданный пес. На редкость умиротворяющее зрелище. Однако, зная Шурфа Лонли Локли столько лет, я не сомневался, что в данный момент мой друг испытывает одно единственное страстное, неутолимое желание — надрать мне уши. Чтобы впредь неповадно было нарушать фундаментальное правило техники безопасности — на темной стороне не дрыхнуть. Я прикусил язык, чтобы не начать оправдываться. Я не нарочно оно само так получилось. Потом ему все объясню. Клятву какую-нибудь страшную принесу, если понадобится. Уши мне пока дороги. А при посторонних будем делать вид, будто я и правда такой крутой, как он им рассказывает. Посторонние, судя по бело-голубым одеждам, были магистрами ордена Семилистника. Причем младшими, если не вовсе послушниками. Очень уж молоды. Высокий румяный толстяк и компактный блондин. Со светлыми раскосами, как у многих уроженцев графства Шимара, глазами. На темной стороне все люди видны как на ладони, поэтому я сразу понял, что оба отличные ребята, и при всем внешнем несходстве внутренне почти близнецы, добродушные, спокойные, собранные, с веселыми искрами в глазах. Толстяк явно чуть более расчетлив и осторожен, блондин, не то чтобы отчаянный храбрец, скорее легкомысленный балбес вроде меня. но явно обучены держать это свойство своего характера под строжайшим контролем. У Шурфа особо не забалуешь. Я бы и сам не забаловал, если бы злая судьба отдала меня ему в лапы в качестве ученика. Но как-то пронесло.